И после этого со стороны князей Центральной Азии не было более попыток противостояния великому хану вплоть до крушения империи. В каждое правительственное учреждение Буянту назначил столько же китайских чиновников, сколько монголов и не китайцев, пытаясь положить конец дворцовым интригам другим декретом Буянту. Освободил монастыри и иные религиозные учреждения, включая христианские, от налогов и повинностей. Согласно Ковалевскому, Буэнту считался покровителем искусств и наук. При его дворе встречались ученые из Самарканда, Бухары, Персии, Аравии и Византии. В правлении Буэнту новый импульс получила законотворческая работа которая началась при Хубилае и медленно прогрессировала при его непосредственных преемниках. В 1316 году был составлен Кодекс законов, базирующихся на изданных ранее императорских манифестах, декретах, ордонансах и правилах дворцовых процедур. В 1323 году в правлении сына и наследника Буэнту судни Пала Монгольское храмовое имя Геген, китайский титул Иньцун, 1420-23 годы. Этот кодекс был одобрен специальной комиссией. Вскоре после этого Геген был убит в результате дворцовой интриги. Сторонники соперничающего крыла потомков Хубилая воспользовались этим для того, чтобы посадить на трон своего кандидата Иисун Тимура, китайский титул Тиян Тин, который был в это время в Каракаруме. Иисун Тимур правил пять лет, 1323-28 годы. Он, вероятно, принадлежал к старой монгольской партии. Предположительно, группа государственных деятелей, которые контролировали ход событий в правлении Буэнту и Гигена, потеряла свое влияние. Их оппозиция новому императору достаточно понятна. Она объяснима не только личными, но и политическими мотивами. Оппозиционеры должны были гордиться успехами, которых достигли в администрации и законотворчестве, и ненавидеть изменения политики. У них не было шанса действовать, пока Ясун Тимур здравствовал и прочно владел троном. Однако, когда он умер, оппозиция стала открытой, и ее лидеры отказались признать сына Ясуна в качестве императора. Они поддержали вместо него сына Кулука, как имевшего право на трон. Последовала короткая, но жестокая гражданская война, закончившаяся победой революционеров. Старший сын Кулука Кусала, монгольское храмовое имя Хутуху, китайский титул минсун был провозглашен императором. Он умер через несколько дней предположительно отравленный противоположной партии. Его брат Тук Тимур, монгольское храмовое имя Джайя Гату, китайский титул Вэн Цун, 1329-1332 годы, наследовал ему. Тук Тимур глубоко симпатизировал и интересовался китайской культурой. Сам он писал китайские стихи, упражнялся в китайской каллиграфии и создавал картины в китайском традиционном стиле. Революция, приведшая его на трон, была простым военным пучем. Кажется, что к власти вернулась та же группа государственных деятелей, которая была активна при Буэнту и Гигене. Эль Тимур, Юань Тимур, и лидер оппозиции Ясун Тимуру, стал новым канцлером. Он был поставлен во главе законодательной комиссии, которой было доверено составить обзор вышедших до этого статутов. Обзор был обнародован в 1331 году. В это же время Совет ученых Пекина подготовил общую карту Монгольской империи. Фактически, эта карта является схематической диаграммой основных частей империи и главных районов и городов каждой ее части. В целом она аккуратная, и все имена можно опознать. Основными тремя частями империи за границами Китая